560. На каждом рукоделье наслаиваются частицы человеческой сущности. Не только состояние здоровья Творителя остается на вещах, но и духовное устремление навеки неразрывно остается на предмете. Можно обезвредить следствие ядов или следы заразы, но наслоения излучений не могут быть изъяты. Потому так важно, чтобы вещи создавались в добром желании. Для многих такое утверждение покажется сказкой, но нередко люди называют предметы добрыми или злыми, совершенно так же, как и людей. Жизнь во всем так братство учит.